Но приведенное нами столь ясное предание свидетельствует здесь против Шлегеля. Хор сам по себе, без сцены, то есть форма трагедии, и обсуждаемый нами хор идеальных зрителей не могут быть согласованы между собой. Что бы это был за род искусства, если бы он имел в своем основании понятие о зрителе, и если бы подлинной формой его должен был бы считаться «зритель в себе». Зритель без зрелища есть лишенное смысла понятия, Итак, мы полагаем, что рождение трагедии не найдет себе объяснения ни в высоком уважении к моральному интеллекту массы, ни в понятии зрителя без зрелища, и считаем эту проблему слишком грубой, чтобы ее можно было только задеть, исходя из столь плоских соображений. Бесконечно более ценное прозрение в «смысл хора» проявил уже Шиллер в знаменитом предисловии к Мессинской невесте. Он рассматривает хор как живую стену, воздвигаемую трагедией вокруг себя, чтобы начисто замкнуться от мира действительности и тем сохранить себе свою идеальную почву и свою поэтическую свободу. Шиллер борется этим главным своим оружием против опошленного понятия естественности, против распространенного требования драматической иллюзии. Несмотря на то, что самый день на сцене является только искусственным, что архитектура, только символическая и метрическая речь, носит идеальный характер, относительно трагедии как целого все еще распространено заблуждение. Недостаточно допускать только как поэтическую вольность то, что составляет сущность всякой поэзии. И вот он во введении хора усматривает решительный шаг которым открыто и честно объявляется война всякому натурализму в искусстве. Это, как мне представляется, и есть та самая точка зрения, для обозначения которой наше уверенное в своем превосходстве столетия употребляет презрительную кличку «псевдоидеализм». Я боюсь, что мы со своей стороны, при нашем теперешнем уважении к естественности и действительности, достигли как раз обратно во всякому идеализму полюса, а именно области кабинета восковых фигур. И в этих последних есть своеобразное искусство, так же, как и в известных, пользующихся всеобщей любовью романах современности. Только пусть нам не досаждают претенциозным утверждением, что этим искусством преодолен Гёте-Шиллеровский псевдоидеализм. Но действительно... Идеальной была та почва, по которой, согласно верному взгляду Шиллера, привык шествовать греческий хор сатиров, хор первоначальной трагедии, и высоко преподнята она над действительным путем смертных. Грек сколотил для этого хора легкий помост измышленного естественного состояния и поставил на него измышленные природные существа. Трагедия выросла на этой основе, и действительно была этим с самого начала избавлена от кропотливого портретирования действительности. При всем том, это все же непроизвольно созданный фантазией мир между небом и землею. Это скорее мир, равновероятный и идеальный, подобный тому, который уже имели верующие эллины в Олимпии и его обитателях. Сатир, как дионисический хорефт, живет в религиозно-призрачной действительности под санкцией мифа и культа. Что с него начинается трагедия, что из него говорит дионисическая мудрость трагедии, это в данном случае столь же странный и удивительный для нас феномен, как и вообще возникновение трагедии из хора. Быть может, нам удастся получить исходную точку для рассмотрения вопроса, если я выскажу утверждение, что этот сатир – Измышленное природное существо стоит в таком же отношении к культурному человеку, в каком дионисическая музыка стоит к цивилизации. А последний, Рихард Вагнер, говорил, что она также теряет свое значение перед музыкой, как свет лампы перед дневным светом. Равным образом, думаю я, греческий культурный человек чувствовал себя униженным перед лицом хора сатиров, И ближайшее действие дионисической трагедии заключается именно в том, что государство и общество, вообще все пропасти между человеком и человеком, исчезают перед превозмогающим чувством единства, возвращающего нас в лоно природы. Метафизическое утешение, с которым, как я уже намекал здесь, нас отпускает всякая истинная трагедия, то утешение, что жизнь в основе вещей, несмотря на всю смену явлений, несокрушимо могущественно и радостно, это утешение с воплощенной ясностью является в хоре сатиров, в хоре природных существ, неистребимых, как бы скрыто живущих за каждой цивилизацией и, несмотря на всяческую смену поколений в истории народов, пребывающих неизменными. Этот хор – служил утешением глубокомысленному и особенно предрасположенному к утонченнейшему и техчайшему страданию Эллину, острый взгляд которого проник в странное дело уничтожения, производимого так называемой всемирной историей, а также и в жестокость природы. Ему грозила опасность отдаться стремлению к буддийскому отрицанию воли, и вот его спасает искусство, а через искусство его для себя спасает жизнь». Дело в том, что восторженность дионисического состояния с его уничтожением обычных пределов и границ существования содержит в себе, пока оно длится, некоторый летаргический элемент, в который погружается все лично прожитое в прошлом. Таким образом, между жизнью повседневной и дионисической действительностью пролегает пропасть забвения. Но как только та повседневная действительность вновь выступает в сознании, Она ощущается как таковая с отвращением. Аскетическая, отрицающая волю настроения является плодом подобных состояний. В этом смысле дионисический человек представляет сходство с Гамлетом. И тому, и другому довелось однажды действительно узреть сущность вещей, и они «познали», и им стало противно действовать. Ибо их действие ничего не может изменить в вечной сущности вещей – Им представляется смешным и позорным обращенное к ним предложение направить на путь истины этот мир, соскочивший с петель. Познание убивает действие. Для действия необходимо покрывало иллюзии. Вот наука Гамлета. Не та дешевая мудрость Ганса-мечтателя, который из-за излишка рефлексии, как бы из-за переизбытка возможностей, не может добраться до дела. Не рефлексия, нет... Истинное познание, взор, проникший ужасающую истину, получает здесь перевес над каждым побуждающим к действию мотивом, как у Гамлета, так и у дионисического человека. Здесь уже не поможет никакое утешение, страстное желание не останавливается на каком-то мире после смерти, даже на богах. Существование отрицается во всей его целости, вместе с его сверкающим отражением в богах или в бессмертном потустороннем будущем. В осознании, раз явившейся взором истины, человек видит теперь везде лишь ужас и нелепость бытия. Теперь ему понятна символичность судьбы Офелии, теперь познал он мудрость лесного бога Селена. Его тошнило от этого. Здесь В этой величайшей опасности для воли приближается, как спасающая волшебница, следующая в целебных чарах, искусство. Оно одно способно обратить эти вызывающие отвращения мысли об ужасе и нелепости существования в представления, с которыми еще можно жить. Таковы представления о возвышенном, как художественном преодолении ужасного, и о комическом как художественном освобождении от отвращения, вызываемого нелепым. Сатирический хор Дефирамба есть спасительное деяние греческого искусства, а срединный мир этих спутников Диониса разбивались описанные выше припадки угнетенного душевного состояния.